Глава двадцать вторая. Интерлюдия. Ремонтная мастерская номер один. Десять минут назад. Последние пару минут Олег пыхтел над узлом ходовой части. Все-таки с одной рукой выполнять сложные технические решения было не просто. Но он давно уже не жаловался, радуясь, что хотя бы одна рука осталась рабочей. И вот, когда пружина уже почти встала на место, Дверь распахнулась, и на пороге появилась встревоженная жена. Олег, дозорные бьют в колокол. Дозорные бьют в колокол. Такие знакомые и такие страшные слова. Когда он слышал звон колокола крайний раз, то остался без руки. Олег криво усмехнулся, вспоминая свой первый колокол. Паника, липкий страх, с в о д я щ а я с ума тревога. Колокол значит только одно. Или тебя идут убивать, или ты. Здесь же на заставе идти было некуда. Да и Олег был уже не на службе. И значило это только одно: Анна, хватай детей и уходите к телепорту. Сам он выверенным движением вставил пружину на место и лихорадочно схватился за отвертку, ведь он уже закончил, осталось совсем чуть-чуть. Портальная рамка не работает. В глазах ж е н щ и н ы плескался едва сдерживаемый страх. Я отправил их в склад под таверной. Молодец, кивнул Олег с у д р у ж н н о работой отверткой. А сама, что встала, не сдержав эмоций, он даже прикрикнул на неё: «К ним беги! Чем помочь?» Анна упрямо поджала губы и шагнула вперёд. Он хотел было крикнуть на неё хорошенько, может быть, даже чем-то кинуть, чтобы ушла, чтобы выжила, к с у р а её подери. Но, наткнувшись на ее решительный взгляд, л и ш ь н е громко выругался себе под нос. Вон тот набор, ключ номер четыре. Получив требуемое, кузнец сунул его за пояс и потянул цепь на себя, поднимая силовую броню. Анна, не дожидаясь просьбы, тут же бросилась помогать. Что будем делать? Не выдержав, спросила женщина, не в силах больше смотреть на закручивающего болты мужа. Олег, ты понимаешь, что происходит? Чего тут понимать? Усмехнулся кузнец, не прекращая работы. Скорее всего, пару демонов решили заглянуть на огонек. Весь гарнизон на боях. Вот дозорный поднял тревогу. А нука, помоги! Он оперся на жену и залез в ходовые усилители. Пшш! Из левой ноги вырвалась струйка пара, и кузнец недовольно поморщился, не доглядел. Держи цепь. п о д н ы р н у в п о д в и с я щ и й посреди мастерской доспех. Олег вытянул вверх руки и здоровую и покалеченный обрубок и кивнул жене. Пшшш. Верхняя часть доспехов стала как в л и т а я и кузнец потоптался на месте, проверяя работу узлов. По идее надо было заварить или закрутить силовую броню, но времени уже не оставалось. Оставайся здесь. Олег забухал по полу с тальными подошвами и на ходу подхватил ящик с боеприпасом для наплечной ракетной установки. Я с тобой. Оглянувшись, кузнец увидел жену, надевающую на себя ураган 4 0 0 и под сумок со снарядами. Сейчас следовало отправить ее в подвал к детям, но было в ее взгляде что-то такое, от чего слова застревали в горле. Как в старые добрые! Криво усмехнулся кузнец, ударом ноги распахивая дверь. Как в старые добрые! отозвалась Анна. До ворот з а с т а в а они добрались за считанные мгновения. Благо мастерская находилась совсем неподалеку. И сходу наткнулись на тройку молоденьких нервничающих солдат. Здоровенько, братцы! – прокричал Олег не думая снимать шлем. Дело плохо. Солдаты вместо того, чтобы ответить, переглянулись и самый старший из них, которому на вид было лет двадцать, оценивающе посмотрел на Олега. Это ук на тебе. Почти. Сюрприз для гимназистов делал, а тут колокол. Демонов удержать сможешь? с м о т р я сколько их! Пожал плечами Олег. Был бы бы и запас. Как звать-то т е б я отец? Олегом товарищи к л и ч у т Я Руслан, это Вася, а это Сева. Солдат коротко представил себя и своих товарищей. Ты вот что, Олег. Солдат покосился в сторону пустыни и сглотнул. Полезай на стену, оттуда п о у д о б н е й будет. Васька, он кивнул на самого молодого солдата. Тебе с капитанского хранилища припасы таскать будет. Ты только скажи, какие. Да с парой демонов я и так справлюсь. Прищурился Олег, которому поведение солдат нравилось все меньше и меньше. Или их больше. Волна идет, отец. Горько усмехнулся Руслан. Считаем мы все здесь покойники. Капитан все платформы с собой на арену увез. Пока с подмогой прибудет, поздно будет. А колокол они не слышат, а мой амулет накрылся, будто помехи откуда-то с центра заставы идут. Так, Руслан, Олег решительно перехватил бразды правления. Кто из вас быстрее всех бегает? Севка? с ы м а й доспехи, Севка! прогудел Олег. И что есть мочи, беги к шахтам, все, все, с ы м а й от твоей скорости зависит жизнь моих детей. Есть, хрипло отозвался дрожащий, то ли от страха, то ли от возбуждения солдат. и, оставшись в одном и з п о д н и м рванул в сторону арены. Ань, покажи Васе, какой б о е припас нужен, и таскаете его на стену. Пошли, Анна поправила ураган, с которым и не думал разлучаться, и потрясла солдатика за плечо. Ну же, сынок, очнись. Да вы кто такие? Возмутился Вася. Почему раскомандовались? Ты вообще простой кузнец. Пусть и нацепил на себя дворянские вещички. Перед тобой, сопля, прогудел Олег, бывший командир вольного отряда Малиновка и его заместитель, и я по праву сильного принимаю командование заставой на себя. Вопросы есть? Никак нет, отозвался Руслан и отвесил своему товарищу смачный подзатыльник. Не тупи, Васек, что мы со своими копьями сделаем против демонов? Всем страшно? А ты все равно себя достойно веди. Простите, потупился солдатик и тяжело вздохнув махнул Анне рукой. Пойдемте, я покажу куда идти. Ну а ты, Руслан. Олег, с е м я щ и й грустью в груди, посмотрел вслед жене, исчезающей за воротами казарм. Веди на стену. Будешь моим наводчиком. Вот лестница. Солдатик бросился вперед, указывая кузнецу путь. Думаете, отобьемся? Олег, поднявшись вслед за своим проводником на стену, посмотрел на накатывающую на заставу волну и в голос выругался. Отобьемся? требовательно спросил Руслан, не замечая катящихся по щекам слез. Олег посмотрел на столпы пыли, п о д н и м а ю щ и й с я от самого горизонта, и облизнул пересохшие губы. а к с у р о в а знает, рус. Олег дернул плечом, активируя ракетную установку. К стенам они подойдут минут через пять-семь. Сколько до арены, говоришь, бежать? Минут двадцать, сглотнул рус. Ну, пятнадцать-то минут точно продержимся, уверенно соврал Олег, чувствуя, как в глазах защипало и жалея только об одном, что не поцеловал на прощание своих детей. Севка справится, дрожащим голосом заявил солдат. Он быстрый, он за пятнадцать пробежит. Беги за боеприпасами, рус! Кузнец надсадно крякнул и активировал режим осадного положения. И принеси самые здоровенные молоты, которые сможешь найти, а я пока пристреляюсь. Огонь! Пуф! Первая ракета шустро устремилась ввысь, а Олег зашептал, внимательно следя за ее полетом. Древние да й те сил, не дрогнуть перед лицом опасности, не сойти с пути чести. Не посрамить предков своих и род свой, об одном вас молю: защитите детей моих и жену мою, и да не прервётся наш род. Он зло усмехнулся и прицельно выпустил одну за другой ещё три ракеты. Огонь, огонь, огонь! Рунные снаряды улетели, оставляя за собою хорошо заметный в ночи след. Идите сюда, твари! Пробормотал он себе под нос, чувствуя, как страх превращается в праведный гнев. А сам он в беспристрастный автомат. Идите сюда. Он на глазок прикинул расстояние от заставы до вспыхнувших клубов взрыва и с командовал сам себе: "Огонь". Арена в заброшенных шахтах, Михаил. Так, Оут услышав слово "волна", начал действовать незамедлительно. Принимаю командование на себя, господа гимназисты. Переходим под ваше командование, капитан. От шатра д о н е с с я голос Дубровского. Мы с вами! крикнул Влад Крошен, и его товарищи поддержали его одобрительным гудением. И мы! почти тут же вскочил Гидерика. У нас есть целитель и стратег. р а с п о л а г а й т е мной! поднялся с трибун Толстой и моим товарищем. Капитан Ут вопросительно посмотрел на Северян, но старший Кроуни громко п р о б у р ч а л это не наша война. о у д презрительно усмехнулся и бросил в ответ: всем, кто последует примеру Северян, советую укрыться в штольне и сидеть там тихо, как мыши. Если демоны прорвут стену, на заставах не останется ни одного разумного. Мы справимся. Толстой демонстративно игнорировал тройку Северян, вокруг которых по волшебству образовалась пустота. Главное, дайте нам один ук безухов хороший пилот. Капитан вопросительно посмотрел на меня, и я еле заметно кивнул. Оно, конечно, было приятно, что воин меня уже считает сюзереном, но хвалиться этим перед всей заставой было бы глупо. Да и на заставе же люди, которые ждут нашей помощи, а значит, нужно поспешить. Славик, крикнул Роман, помоги Петру надеть ук. Фил, грузи припасы на платформы. Жижак, взревел Лоуд, даю две минуты. Уге, бегом доберётесь! Уже бежим! Радостно отозвалась Алексия, и я, честно говоря, не разделял её энтузиазма. Неужели чертоги прошли мимо неё? Но нет, с уго м она обращалась отменно. Тогда что это? Жажда подвигов и славы? Вера в себя и в своё бессмертие? Подростковая глупость? Капитан, видимо, посчитал также. Дамы, я вас очень прошу! В голосе у у т а л я з гнула сталь. н и в коем случае не лезть вперед и лишь осуществлять поддержку войск. Алексея было гордо вскинула подбородок и открыла рот, но, наткнувшись на пронзительный взгляд воина, спорить не решилась. Айна же молча кивнула. Рубику Сдорич, вы с нами. Поехали, отозвался инженер. А там видно будет, если прорыв идет в нескольких местах. Договаривать т о л с т я ч о к не стал, но все было ясно и так. Если прорыв идет в нескольких местах, заставы не устоят. Да, глянем. Но если что, я к себе. Согласился Макс с к л о к о ч е н н ы м и волосами. Не хватало, чтобы они затоптали мой а з и с Дальше я слушать не стал и отчаянно засигнализировал Дубровскому. Тот правильно поняв мои сигналы, побежал в сторону заставы, а мы с девчонками и Мироном бросились следом за ним. Петр, догонишь! крикнул Рома в сторону шатра, где уже во всю трудились Славик с Филом и сновали солдаты Жижика. Сержант, наплевав на м а к р и с ы и прямой эфир, не стесняясь никого и ничего, орал на своих подчиненных. ж и ж и к насколько я его знаю, твердо намеревался уложиться в отведенные капитаном две минуты. Ну и за нами с небольшим отставанием рванула боевая платформа с о у т о м Рубикусом и Доричем. Помимо глав з а с т а в на платформу набились два взвода солдат и едва дышавший с я г о н е ц Рассказывай, с е р Видимо, Оуд включил свой шлем, раз у меня в голове раздался его голос. Огромная волна идет на нашу з а с т а в у сэр. Кузнец принял командование и послал меня к вам. Да кто он такой, чтобы принимать командование над моей з а с т а в о й Недовольно возмутился Оуд. Говорит бывший командир какой-то малиновки, сэр. Ясно, мрачно бросил капитан. Что ж, тогда есть шанс, что демоны еще не с м е л и заставу. Хотя, что он там навоюет с одной рукой? Он пришел в силовой броне с массивной коробкой на плече. Тут же доложил Сева. Почти как ук пять. О, значит, отец Мирона нашел спрятанный мной диск с трофеями. Что ж, с одной стороны, это хорошо. С другой надо будет проследить, чтобы никто не увидел собранный им недоук вблизи. п о чему не подали сигнал, какие-то помехи, сэр. Пришлось по старинке бить в колокол. Понятно. Значит так, воины, слушай мою команду. Мне было очень интересно послушать приказ о у т а но меня отвлек вклинившийся на канал Роман. Михаил, к а к о в план действий? Вы с девчонками поднимаетесь на стену, не раздумывая, ответил я, и в ы б и в а е т е самых опасных демонов, как в чертогах, помнишь? Согласен, немного подумав, ответил Дубровский. Только от меня толку мало будет. Я не боевой маг. Мы справимся, дерзко ответила Алексия, видимо тоже подключившаяся к каналу. Да, Айна. Постараемся, застенчиво отозвалась Милаха. Да уж, п о д у м а л о с ь мне. Ну и команда. Пять подростков в у г а х радостно бегут навстречу своей смерти. Уги, к слову, двигались просто превосходно. Фонтанчики песка вылетали из-под наших стоп, но мы уверенно держали скорость, а Алексия даже вырвалась вперед, воспользовавшись своим молниеносным перемещением. Не т р а т ь энергию, прикрикнул на нее Дубровский. Мы не знаем, сколько их там. Да ладно, легкомысленно отозвалась Громова. Не больше, чем в прошлый раз в чертогах. Кстати, ребят, будьте осторожны, говорят, там с б о и т связь, что-то глушит. р о о о о Неожиданно громко проревел Мирон, ускоряясь до такой степени, что его ук обогнал даже а л е к с и ю Мама, батя, братья, я бегу! Вопль здоровика сбил меня с мысли, и я, поддавшись его яростному крику, тоже ускорился. То ли дело было в злости Мирона, то ли уги двигались быстрее, чем мне казалось, но на з а с т а в е м ы оказались минут через пять. Промчались по лабиринту каменных домов, выскочили на центральную площадь и рванули к воротам, ведущим в пустыню. Я еще машинально отметил, что рамка портала не горит, и пути назад точно нет. На секунду мелькнуло подлое мысль, ш к о в случае чего уйти в пустыню, как говорил Бруно, навстречу буре. Но я ее тут же отбросил и мысленно с жег. Нельзя отступать, если за твоей спиной находятся девушки и дети. Это не цивилизационный поединок против благородного соперника, который, сразившись с тобой, не только не тронет женщин и детей, но наоборот поможет им выжить. Демоны пустыни не ведают жалости, ведь эти механизмы влекомы лишь одним желанием: они хотят. Пришли! Полное облегчение крик смутно знакомого мне солдата, кажется, это был Руслан, сбил меня с мысли. Ворота! Прогудел отец Мирона, врукопашную отбиваясь от лезущих на стену конструктов. Справа прошла дюжина тварей. Выглядел кузнец не важно. Силовой щит заметный мерцал и подавал явные сигналы, что еще немного и он пропадет. Правый манипулятор был оторван до локтя, повторив судьбу руки кузнеца, а левый исполосован десятками борозд и покрыт гарью. Да и сам Олег передвигался по стене с явным трудом. А из левого бедра во всю в а л и л обжигающий пар. Отец, мам! Радостно взвыл Мирон, бросаясь на стену. Я иду, умц, и почти сразу бдыдыщ. Услышав знакомый звук, я на ходу повернул голову чуть правее и увидел стреляющую из урагана маму Мирона. На мгновение прорезалась ревность к моей малышке, но я тут же подавил ее, обругав себя последними словами. Я тут, бать. Куда? Страшно крикнула л е г и не думая поворачиваться к Мирону. Кувалду хватай или мельничный вал и бегом на ворота. Мирон, сюда! Я заметил сваленные у ворот казарм молоты, цепи, какие-то трубы и даже каменные мельничные жорнов. Рома уже командовал девчонками, которые взлетев на стену, обрушили на наступающих демонов свою стихийную магию. к р а е м глаза я даже заметил чертова оператора. невозмутимо наблюдающего за разворачивающейся трагедией. Переживем этот бой, и у меня будет серьезный разговор с д и о н и с е м ш т о п о в о Викторовичем. Ну, к а к о е к чертям может быть шоу, когда именно на нашу заставу прут чертовы конструкты? А плевать. Сейчас главное дождаться прихода капитана. Но ну не может же их там быть больше сотни. Олег, я подхватил цепь и ловко проделал ее в каменный жорнов. Капитан будет через пару минут. Здорово, откликнулся кузнец, с шипением выпуская с плеча ракету. Значит, умрем на полчаса позже. С чего бы это? Закинув на плечо получившийся кистень, спасибо р и ф я теперь знал, на что способны обычные цепи. Я хотел было возразить отцу Мирона, что с капитаном мы покажем демонам, где раки зимуют. Но стоило мне выскользнуть в специальный л а с ы и оказаться за воротами, как я понял, что имел в виду Олег. На секунду на меня даже н а к а т и л о дожавью. На нашу заставу в сопровождении сотни р а з н о м а с т н ы х демонов и даже червей неслась самая настоящая песчаная буря, та самая песчаная буря, которую мы видели в чертогах.